Антон. Антон приехал из летней олимпиадной школы. Шёл с автобусной остановки и увидел в витрине кафе Настю. Не удержался, зашёл. Настя кинулась к нему, обняла. Как ты? спросил Антон. Он был очень рад её видеть. "Хорошо", улыбнулась Настя. "Ездила на пленэры в Калининград от художки. Мне очень понравилось". Она действительно выглядела отдохнувшей и довольной. "Отлично. Очень рад за тебя", сказал Антон. "А я вот из олимпиадной школы в Казани был. Очень красивый город. Тебе бы там понравилось рисовать". "Да, наверное", кивнула Настя. «Какие еще новости?» «Милан переехал в другой город. Помнишь, его родители решали. Вот и решили», — рассказала Настя. «Ты расстроена?» «Нет, конечно, нет. Главное, что они вместе. В смысле, с семьей». «Да, это главное», — согласился Антон. Он заметил, что Настя отвлекается на телефон. Кому-то пишет... и улыбается тому, с кем переписывается. А у тебя как? Как Юлька? спросила она. Он кивнул, мол, в порядке. Настя не стала уточнять. Они обнялись и договорились встретиться как-нибудь попить кофе. Антон сидел и уже минут 40 смотрел в окно. С утра лил дождь. Так утверждали синоптики, сильнейший ливень за последние то ли пятьдесят, то ли сто лет. Впрочем, у них что ни ливень или снегопад, так обязательно уникальное природное явление. Редкие прохожие с некоторым изумлением смотрели на зонты, которые стали вроде как необходимым, но бессмысленным аксессуаром. От дождя не защищали совсем. Еще и выворачивались от ветра наизнанку, таща за собой хозяина. Антон смотрел, как потоки воды с крыши не попадали в воронки водостока и хлестали мимо. Зачем тогда эти воронки? Кто их придумал? Почему они такие узкие? Сделали бы пошире. Но зрелище затягивало. Он готов был сидеть так сколько угодно, если бы не пришедшее в мессенджере сообщение от Юльки. Точнее, фотография с дачи. Что означало: "Не могу решить, помоги". Антон улыбнулся. В последнее время сестра обращалась к нему за помощью лишь в сложных случаях, когда задачи действительно оказывались не такими простыми. "Я дома", объявила о своём приходе отец. "Как бабушка?" спросил Антон. Её пришлось поместить в частный пансионат-лечебницу, где присматривали за пожилыми пациентами, страдающими деменцией. Георгий каждую неделю ездил навещать бывшую тёщу. Ничего, погуляли немного, ответил отец. Она тебя и не узнала? Нет. Маму видел? Антон показал за окно: ливень. Кто выйдет из дома в такую погоду? Вчера гуляли в парке. Юлька жалуется, что моли за белками гоняется. Мама вроде нормально. Говорит, Нюся ест, спит и какает по часам. Никаких проблем. Юлька ждёт, когда сестра подрастёт, чтобы с ней можно было играть. Сейчас мне написала, могу решить ей задачку. Опять геометрия. Она её терпеть не может, рассказал Антон. Это хорошо, правда? Плохо. Геометрия нужна. Она в физмат-классе учится, ответил Антон, не понимая, чему отец так радуется. и улыбается. «Да, конечно», — ответил отец. Антон смотрел, как вода хлистала мимо воронок водостока. И тоже вдруг улыбнулся. «Хорошо, что Молли гоняется за белками. Юлька страдает от геометрии, а новорожденная сестра спит и ест. Разве этого недостаточно для счастья?» Текст читала. Ирина Потракова